«Странные люди! Да этот закат! Гораздо важнее всей вашей рыбы!» — подумал я. Двери вырвались у меня из рук и захлопнулись с таким грохотом, словно выстрелили из пушки. «Ты что, оглох?» — заорал мне в ухо чей-то голос. «Это был один из тренеров. Ты чего открываешь двери? Они должны быть заперты. Хочешь, чтобы тебя дисквалифицировали?» «Я только смотрел как заходит солнце сказал я ты с ума сошел тебе нужно поспать ты должен выспаться но я не хочу сказал я я себя прекрасно чувствую в жизни не чувствовал себя лучше все равно тебе необходимо отдохнуть настаивал он осталось всего несколько минут ногам нужен отдых он отвел меня к моей койке а Неожиданно я осознал, что в раздевалке не слишком здорово пахнет. Я вообще довольно чувствителен ко всяким там запахам и ароматам, и потому очень удивился, как же я раньше не замечал этого. Воздух здесь был застоявшимся. Со всей очевидностью давало себе знать тот факт, что в раздевалке одновременно находилось слишком много людей. Сбросив с ног туфли, я рухнул навзничь. — Помассировать тебе ноги? — спросил тренер. «Со мной все в порядке?» — улыбнулся я. «С ногами тоже». Он проворчал что-то себе под нос и отошел. А я лежал и думал о заходящем солнце. Какого оно было цвета? «Не красного, нет. Совсем другого оттенка. Раз или два я уже почти вспомнил. Так иногда вспоминаешь имя, которое когда-то знал, но забыл». В голову приходит, какой оно было длины, и какие в нем были буквы, и как оно звучало, но не само имя. Лежа на кровати, я чувствовал, как волны вздымаются подо мной, разбиваются осваи, вздымаются и обрушиваются вниз, вздымаются и обрушиваются. Океан отступает и наступает, отступает и наступает снова. Я был рад, когда заревела сирена, заставившая нас подняться и уйти обратно на площадку. Определяет вам высшую меру наказания, предусмотренную законом. Глава 7 Все уже было готово. Вокруг площадки провели жирную белую линию, образовавшую большой овал. Это была трасса для дерби. «Фредди смотал удочки», — сообщил я Глории, «когда мы шли к столу с бутербродами и кофе. Это называлось легкой закуской. Основную еду нам подавали в десять вечера». «Та девица Мэнски тоже смылась», — к и в н у л а Глория. «Пришли тут двое социального обеспечения и увели ее. Ручаясь, мамаша как следует разукрасит ь ей пышную задницу». «Нехорошо так говорить», — сказал я Но уход Фредди стал самым прекрасным моментом в моей жизни. Что он тебе такого сделал? Да нет, я не в том смысле. Если бы он не ушел, я никогда не увидел бы заход солнца. Господи, вздохнула Глория с кислым видом, взирая на бутерброд. Неужели на свете нет ничего, кроме ветчины? Тебе можем предложить бутерброд со змеиным ядом, буркнул Мак Астон, стоявший в очереди за мной. Это он так шутил. «Есть один с розбифом», — с к а з а л буфетчица. «Предпочитаете розбиф?» Глория взяла бутерброд с розбифом, но и с ветчиной оставила тоже. «Мне до краев», — попросила она Ролла, который наливал кофе, — «и побольше сливок». «Она жрет, как в прорву кладет», — сказал Макастон. к «Мне черный», — обратился я к Ролла. Глория отнесла иду к помосту распорядителя, где музыканты в это время настраивали инструменты. Увидев ее, Рокки Грава спрыгнул на площадку и заговорил с ней. Мне там места не было, и я не стал к ним подходить. «Привет!» — сказала мне какая-то девушка, на свитере которой я заметил цифру семь. У нее были черные волосы, черные глаза, и вообще она была хорошенькая. «Имени девушки я не знал». «Привет», — ответил я и огляделся, чтобы увидеть партнера своей собеседницы. Тот в это время разговаривал с двумя женщинами, сидевшими в ложе в первом ряду.